Второе. Странная вещь. Непонятная вещь. Недаром кислая рецензия Меженкова в октябре номер седьмой за семьдесят второй год называлась "Странная проза". Как у Джави приросли определения аллергичной, романтичный, печально ироничный, но такое бесшабашное и заразительное веселье, как в этой книге, встречается у него редко.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 в том числе и цензури и официозу и диссидентству примерно в этом и заключается какое количество глупости делает правительство и при этом по невиннейшим поводам литературу к девятому году стискивают железной хваткой синявские до сидят Акуджава подписал письмо в их защиту, затем разворачивается писательская кампания в защиту Александра Гинзбурга Юрия Голландского, собравших Белую книгу о процессе 66 года. В январе 1968 года Голландского получил семь лет, Гинзбург пять, привлеченные вместе с ними Алексей Добровольский и Вера Лашкова два года и один. Голландский через несколько лет умер в мордовском лагере.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 Друг кавалер московской мещанки Матрионы, прайдоха, любитель выпивки и дрового угощения, знаток московского дна и безостенчивый лгун. Его друг Амадея Гирос, длинноносый, тощий, неутомимый в поиске недорогих удовольствий, едва ли не больше их трец про щелыга, чем сам Шипов. Невозможно не заподозрить Экуджаву в симпатии к этой паре и не спросить себя,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 От усадьбы к усадьбе. Дурачит одних, морочит других, устраивает свои дела, бежит, дребезжит и бодрится, как пелось о московском трамвае. Он умилительный жалок в своем вечном стремлении укрыться, угнездиться, устроиться. Это новая модификация маленького человека. Не то Хлестаков, не то Чичков и Сыщиков, карикатура миниатюра.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 Почему он вдруг сбрасывает пут это что-нибудь веревочный, и медленно взлетает, превращаясь в огровую точку в сумеречном закатном небе. Отчасть от сродни эпизоду из подпоручика, там вычеркнутый из списков как бы несуществующий поручик Синюхаев бесследно исчезает в исполнении циркуляра. Шипов заканчивается такой же, буквально осуществившейся метафорой.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 Все, кому надо эту вещь, прочли и поняли, и сказали кузьле Мирси.